Второй ритуал. Рассвет застал мага на верхней площадке башни, полностью готового к ритуалу. Малхан, как ожидалось, не заставил себя ждать. «Как вы здесь оказались?» Скорее удивлён, чем возмущённо начал он. «У вас же нет допуска в спецотделение Академии. Это место защищено от любого вида проникновений». «Помилуйте, Малхан!» Маг укоризненно взирал на Верховного. «Эту башню создавали семеро. Я один из них. и она это помнит. Полагал, вы мне достаточно доверяйте, если утвердили преподавателем». Малхан молчал целую минуту. «Защита взломана». «Что вы?» Мак даже руками замахал. «Она даже не задета. Уверяю вас, всё осталось нетронутым. К тому же, всё уже готово к ритуалу. Приступим?» Уже через пару секунд Малхан согласно кивнул. Мак приосанился, снял шляпу и поднял посох над головой. Этим утром... Всей академии пришлось подняться рано. Подземные толчки, перемежающиеся с воем ветра и криком птиц, никак не способствовали крепкому сну до обеда. Проходя извилистыми коридорами к себе, маг не раз ловил на себя пристальные, изучающие взгляды. Причем не только студентов, но и преподавателей. Видимо, довольно эффектная часть ритуала оказалась доступна для обзора всем желающим. Собственно, для изучения резонанса маг и шел к себе округами, умышленно плутая в лабиринтах переходов, и был весьма доволен результатами. Полдня было потрачено на установку защитных иллюзий и усиление ослабших ловушек. С такой обширной коллекцией под рукой это было совсем необременительно. Уже через десяток минут, как он кончил, в дверь тихо постучали. «Учитель, вы просили зайти». Несмотря на оживление, царившее в Академии с утра, Кёлист не забыл своё обещание. «Проходи, проходи, ученик!» Сам поднялся навстречу, прихватив посох. «Захвати вчерашние бумаги со стола, и можем отправляться. Ты, случаем, не голоден?» Студент так удивился, что чуть не споткнулся о ножку стула. «Нет, что вы!» «Спасибо!» — промямлил он, сбитый с толку. «Обманывать нехорошо, Кёлист!» «Ладно, попробуем иначе!» Мак усмехнулся в бороду и лукаво произнёс. «Вот этот пирог на рабочем столе преподавателя представляется мне неуместным. Поможешь от него избавиться? Не могу же я отправиться на урок, не прибрав стол». Парень глупо хлопал глазами, переводя взгляд то на учителя, то на пирог. Потом обречённо вздохнул. «Я и правда не успел поесть». «Вот и не задерживай нас», — мак кивнул на пирог. «И передай мне вон ту сумку у стены». пригодится». Пока ученик наскоро насыщался, учитель усиленно рылся в сумке, перебирая то одни непонятные предметы, то другие. Наконец с пирогом было покончено. «Запомни», — наставительно сказал маг. «Колдунам нельзя забывать про еду». «Никогда». «Но почему?» удивлённо отозвался юноша. «Баланс», — туманно объяснил учитель. «Или контроль. Как ни назови». «Контроль чего? Не понимаю». Прежде всего, настроение. Пока просто запомни и поверь на слово. Понять можно и позже». С этими словами они без промедлений покинули комнату мага. «Ты уверен?» Малхан ходил по кабинету, бросая уничтожающие взгляды на вошедшего «Абсолютно. Никаких беспорядков. Новость обсуждают, конечно, но без последствий». «Не тебе судить». Верховный маг остановился посреди комнаты и тихо добавил. Что-то определённо происходит. Слишком уж приметным вышел последний ритуал. Я предупреждал вас, а... Молчи, Уранус. Ни одного стоящего довода я так и не услышал на совете. Скажи, будь ты сам среди врагов, стал бы раскрывать свои карты. Одна его самостоятельная вылазка в башню чего стоит. Старик наглядно продемонстрировал, что любые двери Академии для него открыты. Такой козырь скрывают до последнего. Наш лесник ведёт себя как сентиментальный старый дурак, признай. но его могущество всё ещё при нём, и оно нам необходимо. Есть что-нибудь новое по существу дела? Нет, повелитель, только предчувствие. Выйди к нам, гурт. Статуя у стены дрогнула и рассеялась. Стоящая на её месте фигура медленно приблизилась. Молхан повернулся к помощнику. Мы продолжим обсуждение на совете. У тебя есть задание. Тот немедленно поклонился и вышел. Но успел услышать край муха, прикрывая дверь. В честолюбии Урануса можно несколько академий утопить. Этот народ, если уж взял след.